Глава двадцать вторая. Сдоба вышла знатная, тесто хорошо поднялось, ватрушки подрумянились, и мы с Илоной накрутили целый ряд улиток с корицей. Одна проблема — времени ушло много, и на улице уже вечерело. Надо было понять, что темнеть в эту пору будет раньше обычного». Наверняка поэтому большая часть клиентов пришла к ужину, но, увидев табличку «Закрыто», развернулись и отправились по домам. Пришлось бегать, зазывать, кричать, но все будто без толку. Так еще и заметил Мстислава. Он вышел из леса грязный, отряхивал руки. Что он там делал? «Эй!» — позвала его я. Он застыл и смотрит так, будто я увидел. Неужели напугало его? «Что?» «Ничего». Его скупой ответ немного озадачил, да и поведение вдруг переменилось. «Или кажется?» «Выдумывать всякое раньше времени не стало. Наверняка обижается, что я не ответила ему взаимностью еще там, в комнате. Да и как это сделать, если его цели по отношению ко мне не ясны? Хочет поиграть? Так мне этого не надо!» «Что ты здесь делаешь?» Показалось ли, но тон его голоса был обвиняющим. Кричу, народ зазываю. Сдобу испекли, пока свежее, но вечереют тоже не успели раньше. Эх, никто не идет. После моих слов его взгляд будто смягчился и потерял остроту. А хочешь могу помочь разнести? А можешь? С надеждой спросила я. Правда? Иначе даже не знаю, как окупить туесок с вареньем, если не продам и булки. Скажи, сколько надо денег, я достану. Сказал он вначале, а после поправился. Ну, точнее, продам на эту сумму. И взгляд такой грозный состроил, поэтому на всякий случай попросила тихонько, едва он приблизился. — Только давай без угроз и вымогательств, а? — Обижаешь. — Да я смотрю, характер у тебя сложный. — Почему? — угрюмо спросил дружинник. — Обидчивый ты, не понимаешь элементарного. Но вот опять. Мстислав поджал губы и замолчал, не стал расспрашивать. А я развернулась и побрела обратно в дом. Раз уж он вызвался помочь, надо ловить удачу за хвост. А сама пока кухню приберу, да мы с Илошей поужинаем нормально. — Зато... Я обернулась и наградила его улыбкой. «Если у тебя рана затянулась, могу нагреть тебе воды. Пока совсем не стемнело, помоешься в бане, если успеешь разнести сдобу, а мы с Илошей поужинаем и воды натаскаем». Как назло в этот самый миг рогнеда вышла на улицу. Увидела ее, а точнее вначале услышала, но было уже поздно. Мстислав подошел и радостно стиснул меня зачем-то. — Идет. Э -э -э. Я тотчас высвободилась, но было уже поздно. Мстительный прищур промелькнул во взгляде жены кузнеца, прежде чем она снова скрылась в доме. — Вот теперь точно слухи пойдут. «Наплюй — Наплюй, — посоветовал дружинник, заметно приободрившись. — Тебе с ней детей не крестить. Они мне помогли, — возразила я. — Как я могу быть неблагодарной? И вообще, почему она на меня так взъелась и ума не приложу? — Говорю же, Кликуша. — Да что ты заладил? Хлопнув его по плечу, я подтолкнула мужчину в сторону дома и с удивлением обнаружила мелкие комки земли и шелуху на ладони. — О, как ты извалялся! Неужели упал? — Нет, — кратко ответил Мстислав. Очередная суровая гримаса отразилась на его лице, ничуть не крася. — Ладно, не дуйся, я просто так спросила. — Хочешь, пока будешь мыться, вытряхну. А потянув носом, с ужасом учуяло противный запах. Бррр! Чем это пахнет? Смертью. Не дожидаясь моего ответа, дружинник зашел в дом, а я так и застыла на пороге. И как это понимать? Что он сотворил в очередной раз? Неужели кого-то убил? Ух! так нет. Это, может быть, дохлая лошадь. Харек, да что угодно. Именно. Иначе и быть не может, ведь он же не убийца. Ведь нет? Вздрогнув, я почувствовала на себе неприязненный взгляд. Обернулась, но никого не обнаружила. Еще одна странность. Шагнула и услышала неприятный хруст под ногой. Дощечка крыльца чуть не надломилась. Ого! Спешно перешагнула на ступень выше и пометила в уме новую задачу. Теперь еще и крыльцо надо будет чинить, иначе кто-нибудь точно ногу сломает, когда доска провалится вниз. И лоша? позвала я, едва вошла внутрь. Рыжая веснушчатая помощница выскочила в зал. Смотри, там вторая ступенька и не упади. Слав, ты тоже. Махнула рукой дружиннику. Он снимал кафтан. Ты точно сможешь разнести булочки? Спросила, припомнив об одном существенном изъяне в его внешности. Даже корица не сможет перебить неприятный трупный запах. Теперь после его слов я с ужасом поняла, что это действительно был он. Невольно поморщилась. «Скажи, сколько денег надо, я смогу». Делать было нечего, сама точно не управлюсь. И раз уж он утверждает со всей уверенностью в голосе, то поверю ему в этот раз. «Не знаю». Надо посчитать. Я спешно переобулась и отправилась на кухню считать булочки на подносах. — По четыре за штуку, — сказала я в уме, умножая на тридцать. Итого сто двадцать рубчиков. — Экка ты быстро посчитала! Илона от удивления рот раскрыла. Мстислав тоже подозрительно уставился. — Да это просто! — отмахнулась я. — Ну, время дорого. Идешь, а мы пока перекусим и воды натаскаем. «В баню хочешь сходить?» Не сказав больше ни слова, мой новый помощник схватил плетеную корзинку со сдобой и отправился на выход. Я же не удержалась и первым делом отправилась проветривать помещение. «Скажи, а чем это он так воняет?» — спросила меня Илочка. «Даже не спрашивай». Она смерила меня внимательным взглядом, будто и без того все поняла, но вслух больше ничего не сказала. «Вот и отлично». Иначе мне совершенно нечего добавить. И самой хотелось бы узнать подробности, но, скажет ли Мстислав, уверенности не было никакой. Ладно уж, пусть вначале помоется, а там к ночи поближе попробую еще раз расспросить. Надеюсь, только в этот раз он не станет распускать руки. Иначе точно прогоню его и не пожалею, ведь так? Наверное.